Глава шестая. Немножко истории. В эпоху, когда происходит действие этого романа, впрочем, эпоху почти современную, полицейские агенты не стояли, как теперь, на углу каждой улицы, благодеяния, о котором здесь не время рассуждать, и уличных бесприютных детей было очень много в Париже. По статистическим сведениям видно, что в среднем число детей, которых забирала полиция в разных неогороженных местах, строящихся домах и подарками, доходило до 260 в год. В одном из этих притонов, получившим известность, вывелись ласточки Аркольского моста. Беспризорные дети – одно из самых ужасных общественных зол. Все преступления взрослого зарождаются в бродяжничестве ребенка. Впрочем, исключим Париж. Несмотря на вышеприведенные цифры, Париж, конечно, лишь относительно может по всей справедливости считаться исключением. Тогда как во всяком другом большом городе ребенок-бродяга уже заранее может считаться погибшим человеком, тогда как почти всюду предоставленный самому себе ребенок почти наверняка обрекается на гибель и погружается в бездну общественных пороков, заглушающих в нем честь и совесть. Парижский Гомен, мы настаиваем на этом, — Остается почти нетронутым внутри, хотя и кажется испорченным снаружи. Чудное явление, выступающее так ярко на удивительной честности наших народных революций. Что-то чистое, не поддающееся порчи является следствием идеи, которая заключается в воздухе Парижа, как соль в океане. Дышать Парижем — это сохранить душу. Но несмотря на все, что мы говорили выше, сердце все так же болезненно сжимается каждый раз, когда видишь этих оторванных от семьи детей. При настоящей, далеко еще не совершенной цивилизации, такие распадающиеся во мраке семьи, выбрасывающие своих детей на улицу и не знающие, что стало с ними, не считаются особенно ненормальным явлением, и несчастные дети вырастают, не зная своего происхождения. Это стало так обыденно, что сложилось даже особое выражение «быть выброшенным на парижскую мостовую». Кстати сказать, свергнутая монархия не применяла никаких мер против такого пренебрежения к судьбам детей. Небольшое количество бродяг в низших слоях общества представляло известное удобство для высших сфер и было на руку власть имущим. К тому же в то время относились с большим предубеждением к распространению образования в народной среде. Что хорошего в полуобразовании? Такова была мораль. А беспризорный ребенок, безусловно, останется невежественным. Кроме того, монархии иногда бывали нужны дети, и тогда она пользовалась улицами. Людовик XIV, чтобы не заходить слишком далеко, решил, что очень разумно создать флот. Мысль была хорошая. Посмотрим на средства. Флот немыслим, если кроме парусных кораблей, плавающих только по ветру, нет судов, которые могут идти куда хотят при помощи весел или пара. В то время вместо современных пароходов использовались галеры и так нужно было построить побольше галер но галеры не могут двигаться без гребцов значит нужны галерники кальбер распорядился чтобы парламенты и высшие власти в провинциях ссылали на галеры как можно больше народа магистратура очень любезно содействовала этому Кто-нибудь не снимал шляпы в то время, как мимо проходил крестный ход, его отправляли на галеры, как гугенота. На улице попадался мальчик, если ему было больше 15 лет, и он не имел приюта на ночь, его тоже ссылали на галеры. Великое царствование, великий век. При Людовике XV дети начали пропадать в Париже, их похищала полиция для каких-то таинственных целей. Народ с ужасом перешептывался, делая чудовищные предположения. Иногда случалось, что полицейские, охотясь на детей, захватывали таких, у которых были семьи. Тогда отцы в отчаянии бросались по горячим следам за полицейскими. В таких случаях вступался парламент и отдавал приказ повесить. Кого? Полицейских? Нет. Отцов.